Алексей Исаев. Перелом 1942. Когда внезапности уже не было. Сирия. Бестселлеры Алексея Исаева. Москва. Яуза Эксмо. 2012 год. Категория 12+. Аннотация. Так называемое «головокружение от успехов» после поражения немцев под Москвой оказалось недолгим, но расплачиваться за него пришлось большой кровью. Весной и летом 1942 года Красная Армия потерпела ряд сокрушительных поражений, которые по своим масштабам были сопоставимы с катастрофой начала войны но которое уже невозможно было оправдать внезапностью так называемого вражеского нападения. Почему 1942-й так и не стал победным годом полного разгрома гитлеровских войск, как объявил в своем приказе Сталин, по чьей вине, вместо того, чтобы гнать немцев на запад без остановки, Красная армия была отброшена до Волги и Кавказа? Как удалось избежать краха и вернуть стратегическую инициативу? И где на самом деле решалась судьба войны? В Сталинграде или на совсем другом фронте? От Харьковской катастрофы до Сталинградского триумфа? От Ржевской мясорубки до прорыва Ленинградской блокады? Эта книга позволяет по-новому взглянуть на решающие сражения войны, раскрывая подоплеку событий и восстанавливая подлинную историю переломного года Великой Отечественной.